Поиск. Келли. Среда, 4 ноября. Серый рассвет, схлестанный дождем, занялся под от вертолетов, приближавшихся под низко нависшими облаками. Келли позвонила Бену по спутниковому телефону, глядя, как вертолетные недра извергают наружу группу криминалистов, следователя, офицеров в мундирах и в штатском, полицейскую команду К-9, армейские палатки и другое снаряжение. Мейсон находился в доме и работал с главным детективом Гордом Филдингом. Они делились друг с другом последними новостями о ходе расследования. «Привет, Бен, это мама», — сказала Келли, закрыв ладонью одно ухо и отойдя в лес, чтобы лучше слышать голос сына. «Ты хорошо выспался?» Бенни рассказал ей о фильме, который они посмотрели вчера вечером, и о том, что сегодня его класс собирается на экскурсию в пожарную часть. Пока она слушала сына, мимо прошли двое офицеров, натягивавших желтую полицейскую ленту вдоль деревьев до самого края воды. Лента вздувалась и трепетала на ветру. Зрелище пугало, но слышать довольный голос Бена было приятно. «Похоже, будет весело», — сказала она. «Может быть, Мейсон скоро покажет вам, как устроен полицейский участок, а я отвезу тебя на базу, сэр. Я ее уже видел, мама». «Да, но твои одноклассники не видели, правда? Ты можешь стать экскурсоводом, а потом мы проведем инсценировку поисковой операции». «Это будет круто!» Она улыбнулась. «Ну ладно, будь хорошим мальчиком». «Я могу задержаться на несколько дней, но ты всегда можешь попросить Рэйчел позвонить мне на спутниковый телефон, если понадобится поговорить со мной. Хорошо? Хорошо, мама. Пока!» Связь прервалась. Келли усмехнулась, когда выключила телефон и убрала его в чехол на поясе. Она извлекла из полевой сумки планшет, непромокаемый блокнот и графитовый карандаш, которым можно было пользоваться под дождем». Она пошла между деревьями туда, где находились Оскар и остальные члены группы СР. Они работали вместе с командой К-9 для анализа следов, которые показывали, что выжившие обитатели дома отправились в лес около озера. Их решили обозначить как «пятерка выживших». Повсюду кипела энергичная работа, и в воздухе летали вопросы и ответы, когда начался кропотливый процесс поиска и сбора даже самых крошечных улик. Келли никогда не принимала личного участия в такой масштабной операции, тем более с несколькими убийствами. Хотя в целом это было ужасно, некоторые аспекты вызывали у нее «приятное волнение». Следователь-патологоанатом в отставке предположил, что Берт Кундера и Кэти Колбурн умерли примерно неделю назад. После предварительного обследования он пришел к выводу, что мясницкий нож, убивший Кундеру, был брошен с небольшого расстояния. Он вошел в череп жертвы на довольно высокой скорости – Кэлли не знала людей, которые могли бы метать топор или нож с такой точностью, чтобы попасть кому-то в затылок. Теперь предстояло выяснить, обладали ли кто-либо из пятерки выживших необходимыми навыками для метания ножей. Кэтти Колбурн либо повесилась сама, либо кто-то убил ее. В последнем случае понадобилась бы значительная сила, чтобы вздернуть ее и затянуть петлю. Либо в убийстве участвовали несколько человек. С другой стороны, Кэти могли угрожать насилием и заставили ее встать на стул, который нашли перевернутым в ее спальне, а потом выбили стул у нее из-под ног. Мейсон также сообщил Келли, что кто-то из обитателей дома заболел и страдал от кровавого поноса и рвоты. Судя по содержимому одной из комнат и примыкающей уборной, больным человеком был доктор Стивен Боден. Судя по отметинам и крючкам на стене гостиной, оттуда сняли ружье и забрали патроны из коробки, оставленной под навесом. Была изучена одежда и другие вещи, обнаруженные в комнатах, получена новая информация о выжившей пятерке и троих погибших, поступившая от детективов, которые беседовали с членами их семей. Теперь у Келли были сведения о росте, весе и размере обуви выжившей пятерки, а также об основных фактах их биографии. Кэти Колбурн была в разводе и имела шестилетнюю дочь по имени Габби, лишь немногим младше Бена. Келли с болью подумала о девочке, которая получит душераздирающее известие о том, что ее мать никогда не вернется домой. Память об убийстве матери будет преследовать Габи Колбурн до конца ее дней. Если и было что-то, позволяющее Келли выживать и терпеть любые невзгоды, это была ее жгучая потребность вернуться домой к Бену и Питеру, не оставлять их в одиночестве. «Эй!» — окликнул ее Оскар — когда увидел, как Келли приближается к ним. Он отошел от команды К-9 и техников СЭР и направился к ней, держа в руке палку для скандинавской ходьбы. «Мы определили пять разных отпечатков обуви», произнес он глубоким певучим голосом. «В той стороне хорошо виден след». Оскар повел ее к отпечаткам густой грязи под еловой кроной, защитившей их от непогоды. Она опустилась на корточки. «Вот». Он указал палкой с резиновыми кольцами, которыми пользовался для измерения ширины шага. Если знать среднюю ширину шага, это подсказывает, где можно найти следующий отпечаток по отношению к уже найденному. Первый отпечаток имеет характерный звездчатый узор на подъеме стопы. У второго есть небольшие прямоугольные бороздки. У третьего круглые выступы на пятке и поврежденный мысок. Четвертый указывает на сильный износ пятки. Пятый отпечаток имеет специальные треугольные выступы. Келли начала измерять и зарисовывать отпечатки, не обращая внимания на дождь, стекавший по плечам и капавший с козырька фуражки. Ее пальцы быстро онемели от холода, дыхание поднималось облачками пара, когда она поднесла измерительную ленту к следующему отпечатку. Этот со звездчатым узором, похож на отпечаток ботинка фирмы «Аутриггер», сказала она. «Седьмой размер». Она просмотрела записи в своем блокноте. Согласно показаниям родственников, Моника Макнил и Дебора Стронг носили обувь от шестого с половиной до седьмого размера, в зависимости от обувного бренда. Келли сделала зарисовку другого узора. Она фотографировала отпечатки, Но волонтеры ИССР хорошо понимали ограничения высокотехнологичных устройств в лесной глуши, где не было электричества. Непромокаемые карты, навыки обращения с обычным компасом и влагостойкие блокноты с карандашами были обязательны. Она посмотрела на Оскара. Следы Стеллы Даггер еще не установлены, но она оставила пару кроссовок в пакете, которые нашли в ее спальне. Они восьмого размера. Следовательно, эти два отпечатка со звездчатым узором и с треугольниками принадлежат Деборе и Монике. Она сделала соответствующие пометки для обеих женщин и для Стеллы. Мужчины носили обувь десятого и двенадцатого размера. Где-то поблизости залаяла полицейская ищейка. Офицер позвал их к себе. Келли убрала свой блокнот, Сделала последний снимок и последовала за Оскаром туда, где немецкая овчарка рвалась с поводка в начале тропы. Полицейский крепко держал поводок. Она уловила их запах, уходящий в ту сторону. Он указал на просвет в кустах, где узкая тропинка шла почти параллельно берегу озера. «Ты сделала все зарисовки?» — спросил Оскар у Келли. Она кивнула и указала подбородком на тропу. «Похоже, собаке не составило труда почуять их запах. Мы не потеряем его, если погода не ухудшится, так что пора выступать. У нас достаточно свидетельств. Собирай наше снаряжение, а я пойду проверю, готов ли Мейсон присоединиться к нам». Элли поспешила обратно по тропе, ведущей к дому. Адреналин бушевал в ее крови, и она испытывала почти такое же нетерпение, как полицейская ищейка на поводке». «Дождь скоро мог смениться снегом, и тогда они могли потерять небольшое преимущество, которое пока имели». Она достигла границы места преступления, обозначенной желтой лентой, и была остановлена полицейским в мундире. «Келли Саттон, поисково-спасательная группа «Клоэн Бэй», сказала она и продемонстрировала удостоверение личности. «Мне нужно поговорить с сержантом Мейсоном Денье». Келли увидела Мейсона у задней двери дома, Он разговаривал с одним из криминалистов в белом защитном комбинезоне и ботинках с высокой шнуровкой. В руках, обтянутых нейтриловыми перчатками, Мейсон держал что-то вроде тарелки. Она наблюдала за работой технических экспертов в комбинезонах, размещавших перед навесом маленькие ярлыки и маркировочные знаки и ведущих съемку. Огромная армейская палатка «Шатер» была воздвигнута с целью накрыть весь участок между кухней и навесом, где стоял морозильный шкаф. Она была зачарована этим зрелищем. Это напоминало работу ее группы, но, разумеется, было чем-то другим. Такие сцены отвлекали ее от повседневных забот и тревог. Она делилась своим настроением с Питером каждый раз, когда они выезжали по вызову. Когда она мысленно вернулась к Питеру, ее захлестнула ошеломительная волна горя, такая мощная и темная, что у нее перехватило дыхание. Она отвернулась и постаралась дышать ровно и глубоко, чтобы вернуться к действительности. Горе, страх, чувство утраты — все это поразило ее из ниоткуда. Она научилась восстанавливаться после таких ударов. Она научилась жить с этим и не скрываться, потому что чем упорнее она старалась убрать это подальше, тем сильнее она ударяла в следующий раз, и тем более тяжкими были последствия. Она получала множество благонамеренных советов, но большая часть этих советов была связана с тем, как пережить утрату любимого человека. А Питер был еще жив. Она все еще верила, что он может вернуться к ней. «Келли?» Она развернулась на месте. Мейсон подошел к ней, держа в руках тарелку с грибами. Она сразу же поняла, что это за грибы, и жестко посмотрела на него. «Кто-то употребил их в пищу?» «Вы знаете, к какому виду они принадлежат?» спросил он и приподнял тарелку. «Выглядят, как бледные поганки. Где вы их нашли?» «На кухне». Их взгляды встретились. Они здесь не растут. Во всяком случае, до сих пор мы их не видели. Это не значит, что мы не найдем их, если будем искать специально. Но до сих пор я не слышала сообщения о них в нашем районе. Но случаи отравления бледной поганкой все чаще происходят в Британской Колумбии. В прошлом году в окрестностях Ванкувера умер трехлетний ребенок, а женщина на лыжном курорте Уистлер съела один такой гриб, выросший на заднем дворе, и серьезно отравилась. Она считала, что разбирается в грибах. Келли замолчала, пораженная новой мыслью. «Вы говорили сегодня утром, детективы сообщили вам, что Натан Макнил профессор микологии?» «Да». К ним подошел криминалист, собиравшийся причислить грибы к числу улик. Он отдал Мейсону тарелку. «Натан Макнил должен был знать, что это за грибы», — сказала Келли. Мейсон с интересом посмотрел на нее. «В каком смысле?» «В том смысле, что это яд, который можно использовать с целью убийства. Вы также говорили, что кто-то из обитателей дома тяжело заболел». Свидетельства указывают на то, что у доктора Стивена Боддена был острый приступ гастроэнтерита, следы рвоты и поноса в уборной, примыкавшей к его комнате, где мы также нашли его вещи, густо запачканные кровью. «Острый гастроинтерит — один из первоначальных симптомов отравления бледной поганкой, с неожиданным воодушевлением», — сказала Келли. «Возможно, профессор Натан Макнил отравил его», — пробормотал Мейсон. «Если они здесь не растут...» то остается возможность, что Макнил намеренно взял их с собой в эту поездку. «Возможно, именно по этой причине пятерка выживших была вынуждена покинуть дом», задумчиво сказала Келли, «чтобы получить помощь». Мейсон нахмурился. «Как так?» Прошлым летом канадская поисково-спасательная служба разослала инструкцию о патогенезе отравления бледной поганкой – Информация была получена от Центра контроля над заболеваниями Британской Колумбии, поскольку этот гриб становится потенциальной угрозой для провинции в целом. И было решено, что поисково-спасательные группы должны быть осведомлены о симптомах. Если доктор Боден съел бледную поганку или хотя бы часть гриба, то у него развился бы острый гастроэнтерит, но примерно через 6 часов могло показаться, что ему стало лучше – Это латентная фаза. Но профессор Макнил, специалист по микологии, должен был знать, что ущерб уже причинен и что яд продолжает незаметно разрушать печень доктора Боддена. Если это произошло, единственной возможностью выжить для него является срочная хирургическая операция или его можно считать мертвым. «Значит, его здоровье неуклонно ухудшается, пока они находятся в пути». Если он уже не скончался? Да. Я предполагаю, что они решили обогнуть северо-западный берег озера Таксис. Стелла Дагер, будучи пилотом, должна была запомнить ориентиры с воздуха. Скорее всего, она ведет их к Лоэн Бэй. Налетел порыв ветра с хлещущим дождем. Мейсон напряженно смотрел на Келли. Его глаза были серыми, как облака. «Нам нужно выходить прямо сейчас», – тихо сказал он. «Будем координировать наши действия с командным пунктом RMCP и при необходимости запросим воздушную поддержку».